«У тебя есть выбор, Элка. Или одна трудность, или другая. Кстати, нам ехать-то не пора». Она посмотрела на часы без четверти час, пожалуй, пора. Машина, темно-синяя «Жигули» с тонированными стеклами, стояла напротив соседнего подъезда.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 «Давай еще посмотрим. Может быть, кто-то должен подойти, а дальше они пойдут вместе». Но ничего не происходило. Время шло. Дина ходила взад-вперед вдоль дома, иногда заворачивала за угол и снова появлялась минут через 5-7 на часы не смотрела, по сторонам не оглядывалась, так что совсем не похоже было на то, что она кого-то поджидает.